Я очень волнуюсь за Тимофея. Вдруг с тревогой в голосе сказала девушка. з к л о н и в на нее молодой центурион увидел, как на ее милом лице промелькнула тень беспокойства. Мне еще не приходилось видеть его таким утомленным. Если бы я что-то мог сделать для вас, чем я могу помочь? Евника пожала плечами. Тимофея очень трудно переубедить. Если он чему-то посвятил себя, то не оставит своего дела, как не уговаривай. Девушка слегка улыбнулась. Но он очень хороший брат, и я не представляю, чтобы я делала без него. Скоро они подошли к дому м а р и а м Уже у самой калитки Евника остановилась. Полагаю, ты х о т е л узнать, можно ли тебе прийти туда, где мы собираемся? Мы христиане. Апелес кивнув, удивляясь, как девушка угадала его мысли. Тем более, что он не решался спросить это на шумных улицах. Мои родители тоже очень хотят прийти туда. То, что произошло с Аврелием, что-то зажгло в их сердцах. Я никогда не видел моего отца таким, каким он стал теперь, и моя мать перестала молиться Юноне и Юпитеру. Они хотят узнать об Иисусе. Если это возможно, мы бы хотели прийти туда, где вы собираетесь. О, апелес, ну конечно это возможно, мы будем только рады. Вас не должно смущать то, что мы храним в тайне наше убежище, ведь христиане по-прежнему преследуют. Я расскажу тебе, к т е э т о приглушенным голосом Евника дал ацентуриону некоторые у к а з а н и е назвав только самое главное условное обозначение места, где было их убежище, и он запомнил их. Зайдя наконец в дом, они приветствовали Мариам, женщина. Была сначала взволнована, увидав евнику рядом с центурионом, но, выслушав ее о б ъ я с н е н и е успокоилась. Ночью мне было очень тяжело дышать, говорила она евнике, такое чувство, что мои легкие переполнены воздухом, а я не могу его выдохнуть. А, х как хорошо, что ты принесла мне э т и т р а в ы милая. Апелес вскоре тоже дружелюбно заковырил с м а р и а м которая нашла в нем хорошего собеседника. Ей было интересно услышать от него все подробности о новом походе императора. Молодой центурион украдкой наблюдал за Евникой, которая к а з а л о с ь доставляла одно лишь удовольствие возиться с маленькими двойняшками. Она по очереди качала их на руках и смеялась, поддерживая их за крохотные ручки, когда малышки неуклюже вставали на ножки, пытаясь сделать несколько шагов. Апелис заметил, что глаза ее при этом словно сияли. Надо же, как она любит этих маленьких, говорила ему Мариам, вынося вазу с фруктами. И кто бы мне помогал присматривать за ними, пока я выполняю наказ врача? О, она такая чудесная девушка. Глава тринадцатая. Под покровом ночи у дома Марка Тиберия нервы тайно прощались друзья. Вещи уже были надежно упакованы в корзины и узелки. За воротами имения стояла запряженная лошадьми закрытая р а е д а С о с в е ч о й в руках Лоида тихо обошла родной дом, который теперь казался таким пустым. Я покидаю его навсегда, думала она, мысленно переживая все то, что было так связано с этим местом. Вот и покой ее матери. Из глаз девушки снова покатились слезы. Она подошла к окну, из которого виднелся большой сад, и поглядела на звезды. л а и д а вспомнила, как однажды они с Корнилием были в этом саду, р а с г о в а р и в а я Корнили тогда научил ее находить их звезду среди других, чтобы потом, глядя на нее, они вспоминали друг друга. Она нашла ее сейчас и снова подумала о нем. О, как ей забыть все это! л а и н а была очень рада переезду, однако прощаться с родным домом было очень грустно. Прошептав свою тихую молитву, она наконец вышла в сад. Ну что ж, прощай, брат Марк. Пусть Господь прибудет с тобой и сохранит от з л а Не забывай нас, и мы не забудем твою семью. Молитесь всегда и доверяйте Богу. Только так вы сможете быть светом для жителей того города, где отныне вы станете жить. Пусть вера ваша не угаснет. Мы будем молиться за вас, тихо говорил брат Давид, который был пастором их церкви. Благодарю тебя, Давид, и мы будем молиться о вас. Марки и Давид крепко обнялись. Главное, будьте осторожны. Приторианцы не дремлют. Да, друг мой. Да благословит вас Бог. Фемида, обнимая Лаиду, также прошептала ей д о б р о е н а п у т с т в и е Обе плакали. Нам пора, милая. с этими словами Марк в з я л маленькую р е в е к у на руки и направился к краю е д е л о и д а села рядом с отцом и, приоткрыв занавеску, помахала рукой друзьям. Затем они тихо тронулись в путь. Надежно закрыв плотные шторки, отец и дочь наконец заговорили, хоть и все еще шепотом: «Мы ведь заедем к Тимофею и Евнике. Мне так хотелось бы попрощаться с ними. Да, дочь, только не надолго. Надо спешить до рассвета нам». Было бы хорошо выехать подальше за пределы Рима. Сколько же будет лиц я наш путь, д о не а п о л я Думаю, около семи дней. Слава богу, что мы можем ехать в закрытой роеде, да еще и на лошадях. Это маленькое путешествие порадует нас, я уверена. Марк нежно обнял свою дочь. Равека уже дремала. Малышка вообще до конца не понимала, куда это они едут в самую п о л н о ч ь В одной из комнат. Дома Тимофея все еще горел свет. Марк тихо постучал в дверь, стараясь не будить слуг. Марк, это вы? Проходите же скорее, отвечал врач, отворив дверь. Мы не надолго, т и м о ф е й только попрощаться, сказал тот, входя вместе с дочерью. Ничего, мы рады, что все-таки заехали. Евника, иди же сюда скорее. О, л а и д а проговорила девушка, входя в комнату. Как хорошо, что вы зашли. Сестры п о в е р е крепко обнялись. Мне будет не хватать тебя, однако я не забуду тебя, милая. Глотая слезы, говорила Лоида. А если что-то случится, ты всегда сможешь приехать к нам, мы будем очень рады. Конечно, Лоида, да хранит вас Господь. Затем, взявшись за руки, друзья произнесли молитву, чтобы Бог хранил их всех на путях и не оставлял. д о к о л и свидимся, дорогие, были последние слова Тимофея, стоя на террасе. Братья и сестра провожали своих друзей в т о р о г у понимая, что быть может, они видели их в последний раз. р а е д а Марка нервы снова двинулась в путь. Глава 14. т ы р Ионисское море не переставало бушевать. Военные римские корабли императора Домициана вот уже около четырех месяцев преодолевали морские пространства. Корнилий не был так крепок, как раньше. Он заметно потерял весе, хотя мышцы его уже достаточно развились от ежедневного труда. Альва по-прежнему недолюбливал его, хотя в последнее время, кажется, стал более равнодушным. о д н о о б р а з н ы й труд рабов был по-прежнему изнуряющим, особенно когда корабль встречался с сильным течением. г р е с т и было непросто. И низкое море казалось было наиболее неспокойным. От сильной качки и непослушного весла Морус один раз потерял сознание, б е с сильно опустив весло. К счастью для него над ним командовал Атилей, который с жалостью помог ему. Будь на его месте Альва, он бы давно избил несчастного мавра. Корабли подходили к землям Македонии. Еще пару дней и они спокойно пришвартуются у ее берегов, но казалось, все силы морских глубин противостояли этому. Начался страшный шторм. Небо стало таким мрачным, что казалось, скрыло навеки солнечный свет. Волны бушевали, а молния не переставала сверкать сквозь полосу дождя. Матросы на кораблях стали убирать паруса, чтобы порывы ветра не бросили их в другую сторону. Теперь рассчитывали на силу гребцов. В нижних помещениях знакомый нам Беремы не прекращался свист б и ч а надсмотрщика. Альва кричал на рабов и б р о н и л с я поддавая удары на спины бедных заключенных. "Шевелитесь", то и дело кричал он. "Я сказал, ш е в е л и с ь Альва сильно ударил бедного мавра, который уже терял силы. Корнили й старался подставить свои руки, чтобы удар пошел на него. "Жестокость твоя, п о г у б и т тебя, римлянин", проговорил он в ответ на удары надсмотрщика Мурус. Сверкнул глазами и прилагая большие усилия, чтобы повернуть весло, придержи свой язык, жалкий варвар! прикрикнул Альва и взмахнул бичом. Корнили, он бросил весло, подставил свою спину, прикрывая мавра. Прочь! закричал Альва, нанеся несколько сильных ударов. Корнили, не надо, пусть лучше он убьет меня своим бичом, крикнул Морус. Альва почувствовал, как чата сильная рука схватила его. Убери свой бич, Альва! гневно прозвучал голос Силуана. Альва повернулся к нему, сверкнул глазами. Здесь старший я, и я требую повиновения, проговорил он со злобой. Прежде всего повиновение требую я. Спокойно, но властно ответил Аврелиан. Ты ответишь за свою дерзость. Я сказал убрать бич. Надсмотрщик послушался, но глаза его по-прежнему горели злобой. Твое дело следить, чтобы весла их работали синхронно и точно. Своим бичеванием ты забираешь у них драгоценные силы, что должны они тратить на то, чтобы грести. Снова сказал Аврилан. и Горе тебе, если еще раз застану тебя за этим. Силуан не выносил бичевания несчастных гребцов, тем более, когда б е р е м о я трудно было управлять. Снова строго в з г л я н у л на Альву, он затем поднялся на палубу. Там весь мокрый от дождя и брызг. стоял трирарх, е отдавая приказания матросам. От шума ветра и грома ему приходилось кричать: что там, в и р г и л и й у нас проблемы? Руль заклинило, я почти не могу управлять кораблем. Да и в такой шторм беременеемудрено перевернуться, и тогда мы точно погибнем. Брось, капитан, не надо паники, мы выстоим. х о т е л о сбы ь надеяться, Аврелиан. Я дам приказание Альве, чтобы он делал упор на гребцов с левого борта, дабы избежать столкновения с императорской триремой. Хорошо, делай, как говоришь, с и л у а н Этот страшный шторм отнял много сил у несчастных гребцов, но к счастью все корабли императора остались на плаву. Через день море снова стало спокойным, а спустя еще пару суток показалась земля. Трудно нам понять всю радость римских воинов и рабов. Когда, наконец, они ступили на землю Македонии, а в у л Флавий, префект Македонской армии, находился в своих прохладных покоях, наслаждаясь о б щ е н и е м со своей супругой Дианой. Тут к нему вошел смуглый раб и, почтительно склонившись, проговорил: «Мой господин, к вам прибыл гонец от префекта императорской гвардии к о р н е л и я ф у с к а Он привез послание». г о н е ц от фуска? Возьми у него письмо р э м и принеси сюда. Когда слуга ушел, а в а л обратился к жене. Полагаю, это касается набега д и у р п а н е я на провинцию Мезия. Неудивительно, что император отправил сюда войска. А может быть, он и сам п р и е л с приторианцами. Неужели он хочет, чтобы твоя армия помогла ему? Думаю, что так. Иначе зачем префекту ф у с к у отправлять ко мне гонца? р э м вскоре снова пришел в покой, неся в руках свиток с посланием. Авл раскрыл его и прочитал: "Авлу Флавию, префекту римской армии в Македонии, приветствие от императора и к о р н е л и я ф у с к а Приказывает тебе немедленно направить свои войска на подкрепление п р и т е р и а н с к о й гвардии, которая направляется в Мезию." Иди прямо к берегу Дуная, где назначена встреча всех римских войск из ближних провинций. Там состоится большое сражение с вождем воинственных даков, уже известным тебе д и у р п а н е е м Собери самые надежные когорты твоего легиона и выступай. За скорое прибытие и своевременную поддержку моя тебе благодарность, префект п р е т е р и а н с к о й гвардии к о р н е л и ф у с к Все верно, Диана. к о р н е л и приказывает мне подойти к своим войскам к берегу Дуная. Там соберутся основные силы римской армии со всех провинций. Насколько я понимаю, выступать нужно немедленно. И ты будешь сражаться против даков? Да, прекраснейшая моя. Уверяю, что вскоре я вернусь со славной победой. Рэм, принеси же мне скорее чернила и пергамент. Я должен ответить ф у с к у Через несколько минут. а в л Флавий написал ответ префекту п р и т а р и а н с к о й гвардии к о р н е л и ю Фуску привет по твоему приказанию через два дня я направлю свои войска к д у н а ю на подкрепление твоей армии за свое временное прибытие и оказание помощи ручаюсь привет мой императору префект Македонской армии а в л л Флавий Глава пятнадцатая посмотрите же дорогой читатель На военный лагерь, разбитый у берегов реки Дуная, огромная римская армия под началом к о р н е л и я Фуска готовится к предстоящему сражению с даками. Кругом расставлены караульные, а воины натачивают свои мечи, толкуя об ы л ы х подвигах. В одной из палаток идет разговор командиров. Что ж, Авл, завтра мы уже встретимся с этими варварами лицом к лицу, говорил префект Фуск. Я рад, что ваши войска Так скоро присоединились к моим п р е т о р и а н ц а м Чем масштабнее будет разгром, тем быстрее д ю р п а н е й опомнится. Согласен, Карнели. Мне очень хочется дать ему хороший отпор, ответила ему а в в е л ф л а в и с в о и н с т в е н н ы м блеском в глаза. Кроме того, император ждет от нас славной победы. Однако я думал, что он сам проведет войска. Но д о м е ц и а н Как теперь известно, остался в Наисе. Верно, это для его же безопасности. Не гоже нам с тобой п о д в и г а т ь опасности правителя империи. Снова сказал префект. Затем он развернул карту провинции и стал расглядывать ту местность, что лежала за рекой. Погляди, а в л вот здесь мы перейдем Дунай. Завтра на рассвете д и у р п а н е й будет где-то вот здесь со своим войском. Значит, он прячется в этих горах? Не беда, мои воины с р а з я т с я с ним где угодно. Горная местность не собьет их с т о л к у хотя на равнине сражаться куда проще. Полагаю, что битва начнется после восхода солнца. Диурпаней будет следить за нашим переходом через Дунай, определяя наши силы. Дакийский в о ж д ь достаточно умен. Но ну, что касается сражения, то мои в а с к а Авул пойдут впереди. В этой кампании на свои беремы я взял рабов и пленных. Они пойдут у нас в первую линию обороны, чтобы мы могли оценить силу даков. Ну а потом выступим мы с п р е т о р и а н ц а м и т в о и воины тоже. Ты хочешь первыми выставить гастатов? Ага, понимаю. Своих воинов ты бережешь на самый разгар битвы. Ну что ж, неплохо придумано. В любом случае нам нужно действовать стремительно и беспощадно. Дакейцы достаточно суровые и хорошо вооружены. Надо показать им всю силу римских мечей. Они увидят ее завтра, снова сказал Авулфлави. Ну что ж, тогда готовься, командир. с в е р н у в свою карту, проговорил префект Фуск. Завтра выступаем. Авулфлави й кивнул и вышел из палатки. Тихие воды реки Дуная купались в ранних лучах рассвета. Слышали заливистые трели утренних птиц. Наступающий день был прекрасен, и он оставался бы таким, если бы не предвещал потерь и пролития крови. д и у р п а н е й расположив свою армию на склонах гор, наблюдал за римской гвардией, которая как одна темная полоса пересекала спокойную и гладкую поверхность реки. В Глаза х дакийского в о ж д я горел ненавистный огонь. Римляне снова здесь. Он оглядел своих воинов, терпеливо выжидавших нападения. Все были готовы к битве. Когда солнце поднимется достаточно высоко над горами и долиной, начнется бой. Солнце было уже высоко в небе. к а р н е и л и Фуск привел свою армию в долину к п о д н о ж и ю гор. Воины были наготове. Префект понимал, что Диурпанель выжидает где-то на склонах. Вдруг на одном из уступов показалась к р е п к а я фигура в о ж д я Высоко подняв свой сверкающий меч, он закричал п о д а к и й с к и т ы не получишь мою землю, д о м е и а н Не щадите их, воины! Пусть они узнают силу свободного народа!» И тогда из скал и пригорных холмов показались дакийцы, с к р и к а м и и сверкающими мечами они мчались на своих конях в долину навстречу врагу. Посмотрим, юрпаней, проговорил к о р н е л и ф у с к словно поняв, о чем гласил призыв в о ж д я Префект дал приказ своим п р е т о р и а н ц а м и тогда как волна надвинулись толпы гастатов. Это были рабы и пленные. к о р н е л и и Морус тоже были там. Понимая, что идет, н а в е р н у ю смерть, к о р н е л и все же отказался с р а ж а т ь с я Он опустил свой меч и только безмолвно шел в рядах гастатов надаков. ц е н т у р и о н Аврелиан, сидя на коне и наблюдая за ходом боев, увидел Корнилия среди других рабов. Что же он будет делать? Силуан не сомневался, что тот сможет достойно сражаться, потому как был командиром. Однако этот крестьянин, кажется, опустил свою меч. Защищай же свою жизнь, ты ведь можешь сражаться, мысленно говорил Аврелиан. Странным для него был тот факт, что из всего строя Гастатов он видел только одного. Вот они столкнулись. Даки и ц ы б е ж а л о с т нарубили и кололи рабов своими копьями. Крики, кровь. Боже, я не могу убивать. Если твоя воля для меня погибнуть здесь, я приму смерть достойно. Но я не могу убивать их. п с м о л и л с я к о р н и л и й Он бросил свой меч на землю. Кто то из гостатов, порыв битвы з а т е л его слегка, оглушив по голове. к о р н и л и й б е с памяти упал. Морус все же пытался биться. Однако сил г а с т а т о в не хватало. Префект наконец выпустил конницу под предводительством Аврилиана. Топот копыт и удары мечей заглушили крики раненых. Битва стала еще ожесточенней. Вдруг среди дакийцев зазвучал з в о н к и д е в и ч ь й г о л о с а Аврилиан смотрелся и увидел дочь вождя. На своем белом коне она прорывалась сквозь натиск римских воинов, разрубая их своим мечом. Это потрясло Центуриона, однако он продолжал биться. д и у р п а н й произнося страшное проклятие, наносил огромные силы удары врагам. Его целью было пробиться к командирам. Вождь хотел сражение с римским главнокомандующим один на один, однако воины повсюду оттесняли его, з а г р а ж д а я дорогу. Походу битвы ему вспомнился сон, увиденный его дочерью. Неужели он и его армия потерпят поражение? Только мысль об этом заставляла его сильнее ударять римлян. к о р н и л и й вскоре пришел в себя. Приподнявшись с земли, он увидел перед собой несколько римских воинов и одного крепкого дакица на коне. Это был Диенгис. Он отчаянно отбивался от врагов. Но вот ему нанесли удар в спину, в то время как другой воин воткнул свой меч ему в бок. д а к и е ц закричал, падая со своего коня. Кровь фонтаном хлынула из его раны. Корнили подбежал к нему. Воин потерял сознание. Сняв рубаху сбитого у дакиесского воина, лежавшего рядом, Корнили попытался остановить кровь, заталкивая в рану ткань и перематывая спину. Увидев это, д о к и ц ы бросили с ь в е г о сторону, однако Аврилан вовремя подоспел, в ы т а с к и в а й его с поля. Скорее же, закричал он, отбиваясь мечом. Корнили поспешно стал тянуть тяжелого раненого к подножию горы, потому как воины сосредоточились в т а л и е Аврилан вскоре помог ему. Так они вытащили раненого сына вождя. Префект Фуск со злорадным блеском в глазах наблюдал, как д у р п а н е й терпит поражение. Он снова отдал приказ и во главе новой к о г о р т ы двинулся на Даков с новыми силами. Сражение в тот день было очень кровопролитным, однако римская армия сумела побороть дакийцев. Видя, что они терпят поражение, д и у р п а н е й со своей дочерью и оставшимися воинами скрылись в горах. Убегая, он успел захватить в плен нескольких римских воинов, в том числе Корнилия, Аврилиана и Муруса. Победа, полная победа! с л а в нафуск! Император в о с п у ж д е н н о ходил взад вперед по своим покоям. Адиурпаней, вам не удалось его захватить? Нет, мой император. Дакийский вождь скрылся вместе со своими воинами в горах. Ну что ж, теперь я думаю, он смирится наконец под мое владычество. Это так, император, мы нанесли им большой урон. А как мои п р е т о р и а н ц ы Много потерь. Основные силы п р и т е р а н с к о й гвардии сохранены, погибла только третья часть воинов. Кроме того, из г а с т а т о в не выжил ни один, потому как их пустили в наступление первыми. Это позволило мне сохранить большую часть моих воинов. Конница Центуриона Аврилана и разбита, а сам он взят в плен. Война требует потерь, это неизбежно. Скажи, неужели дочь этого дакийского вождя тоже сражалась на поле боя? Ты сам ее видел, Юли рассказал мне о ней вчера. И это весьма заинтересовало меня. Да, она действительно с р а ж а л а с ь Я видел ее, когда выпускал конницу в Релиано. Храбрая принцесса, задумчиво проговорил домициан. Забавно было бы ее увести в Рим. Мой император д и у р п а н е не позволит нам похитить ее. Он наверняка спрячет ее подальше в горах. Быть может... Однако долго он ее там не упрячет. Как только представится нам возможность, захватите эту дакийскую принцессу. Мне она будет в качестве трофея. Я понял т е б я император. Почтительно склонив голову, ответил префект. ф у с к через несколько дней я буду возвращаться в Рим. Ты останешься здесь в Мезии вместо наместника. Твои воины будут держать этих варваров в узде. В случае чего снова дай им отпор. Рад служить тебе, император, лаконично произнес префект к о р н е л и Моя армия будет держать эти земли под контролем, будь уверен. Прекрасно. Домитиан подошел к окну и стал глядеть на город. Теперь ты можешь быть свободен. Глава шестнадцатая. В полуночный час в одном из старых подземных туннелей собрались крестьяне. Здесь они могли е д и н о душно молиться и петь, не боясь римской армии. Здесь они забывали о с у е т е и расврате языческого города, говоря о вечном. к о н т и д и а н и Августа тоже пришли сюда. Апеллес нашел это тайное место, о котором ему рассказала Евника. Он сам стоял у дальней стены, наблюдая за происходящим здесь, а маленький Аврелий, увидав Тимофея и его сестру, убежал к ним и остался возле своих новых друзей. Пастор Давид читал некоторые места из свитков, когда-то написанных учениками Господа. И эти слова укрепляли сердца смелых христиан, ведь они не знали, что ожидает их завтра. Быть может, вскоре им придется умереть за это. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были к т е я А куда я иду, вы знаете и путь знаете. А Пелес, прислонившись к холодной стене, внимательно слушал слова. Это ведь говорил он, тот Иисус, о котором рассказывал ему к о р н и л й Истина, истина, говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. И больше с е к с о творит, потому что я к отцу моему иду. Если чего попросите у отца во имя м о е то сделаю, да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя м о е я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век. Духа и с т и н ы которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Молодой центурион вдруг в д у м а л с я в последние слова. Корнили тогда говорил ему, что Иисус жив, и те, кто умирают за него, ничего не теряют вечности. Я живу, и вы будете жить. Он живет, и те, кто умирают за него, на самом деле живы с ним. Мир оставляю вам, мир мой даю вам не так, как даёт мир. Я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Да, мир не может дать того, что даёт Иисус. А Пилес теперь понял, почему христианец с г о т о в н о с т ю умирает за свою веру, потому что не имеет то, чего этот мир не может дать, но и забрать этого он тоже не может. Крестьяне стали петь, их голоса, сливаясь в единый хор, заполняли все мрачное пространство тоннеля. Затем они замолчали, благоговейно размышляя о словах своего Господа. О, люди, послушайте же меня! а п е л л е с у с л ы ш а л ясный голос отца. Я, Кантидиан к о р н е л и Альбинцерт, легат императорского легиона. Я никогда не знал Христа. Я думал, что это пустая вера и в ней нет жизни. Но Иисус сделал для меня чудо. Мой маленький сын был очень болен. Все врачи говорили мне, что он погибнет, ведь и мальчик императора умер от такой же болезни. Но Бог явил свою милость. Врач Тимофей усердно молился за него. Я не верил этому, но в к о н е ц отчаявшись я пообещал, что если Иисус исцелит моего мальчика, я поверю ему. И он сделал это, а Врелий жив. И теперь хочу быть христианином. Я хочу узнать Иисуса больше. Теперь я вижу, что ваша вера не пуста. к о н с и д и а н с минуты помолчал. Не так давно мне пришлось вынести приговор одному из моих ц е н т у р и о н о в который стал христианином и отказался сражаться. Я сослал его на галеры. Но меня тогда поразило, с каким мужеством он принял это. В его глазах был мир и прощение. Это был Корнилий Левин. Может быть, вы помните его? Я не понимал тогда, что было у него, за что он мог бы принять свой приговор. Но теперь я понимаю. О боже, почему я не знал этого тогда? Августа, стоя рядом с ним, плакала. Вскоре они оба склонились на колени, принимая своего господа. Маленький Аврели подбежал к ним и стал рядом. Христиане стали вместе молиться. У многих из глаз текли слезы, они действительно верили, что их Господь жив. Апеллес выбежал из тоннеля на улицу. Ночной воздух сразу же окутал его своей свежестью. Он отошел немного в сторону и, опустившись на колени, заплакал. Кто я, чтобы ты простил меня? – спрашивал он, глядя на звездное небо. Я много убивал. Я был свидетелем смерти христиан. Я не сделал ничего хорошего. Я не вижу больше смысла в своей жизни. Эта пустота внутри гнетет меня. Я не могу. Ты слишком прекрасен, чтобы принять такого, как я. Он, не отрываясь, глядел на небо. Легкий ветерок, остужавший его горячее лицо, пытался осушить слезы, все бежавшие из глаз. к о р н и и й тогда говорил мне о т е б е но я не верил, что ты живой. Я спорил об этом с Тимофеем. Я не знал тебя. всю жизнь я жил, не зная твоей любви. Но сейчас я готов умереть за тебя, помилуй же грешное мое сердце. Эта искренняя молитва покаяния была услышана. Бог пришел к нему. Он заполнил ту пустоту, что тяготила центуриона. Иисус дал ему свой мир, не так, как дает мир. Тимофей с Евникой возвращались домой уже очень поздно. По дороге они много говорили, радуясь тому, что вся семья Кантидианоцерта приняла Господа. Глаза Тимофея такие светились любовью и миром, так что Евника никогда еще не видела его таким. Наш добрый врач долго еще размышлял о словах Иисуса, лежа в своей постели. Мысленно он начинал молиться за всех, кто был ему дорог, в особенности за свою сестру. Вскоре он увидел, как его комнату наполняет еще тусклый свет утренней зари, говорящий о наступлении нового дня. Улыбнувшись, он закрыл глаза. Сердце его в какой-то миг перестало биться, а душа уж так живому вечному Иисусу, которого он любил. Да, Тимофей ушел из жизни, однако свидетельство, оставленное им для людей, не угасло бесследно. Глава семнадцатая. Саду Тимофея было тихо и прохладно, однако его уютные аллейки, увы, не могли залечить сердце, которое болело. Евника прогуливалась по нему, ища покоя и утешения, но не могла его найти. Ее пушистая собачка, бредущая следом, иногда жалобно скулила, выражая этим большое горе. Апелес искал девушку в доме, однако узнав от старого садовника, что она в саду Тимофея, направился туда. Увидев ее печальные глаза и бледное милое лицо, такое любимое им, он тихо проговорил: "Я узнал об этом только сегодня. О, мне очень жаль, Евника. Мне больно, Апелес, что я теперь буду делать без него". Слезы покатились у нее из глаз. "Я не смогу больше здесь одна жить". О, почему я осталась в живых? Не надо так говорить, прошу тебя, Евника. Снежностью, но как-то печально сказал центурион. Он подошел к беседке и, о п е р ш и с ь рукой о колонну, склонил голову. Бог забрал его, но ты еще нужна нам. Какое-то мгновение Евника внимательно смотрела в глаза Апелеса. Прости, я говорю так, потому что мне еще очень больно, но я не должна так говорить. Он теперь с Иисусом и больше не знает этих земных страданий. О, Тимофей, ты всегда будешь в моем сердце. Последние слова девушка произнесла шепотом, в то время как слезинки, словно жемчужинки, блестели на ее горящих румянцем щеках. а п е л и с подошел к ней и взял за руку. Ты не будешь одна. Это тяжело лишиться поддержки и защиты брата, однако теперь ты будешь под моей защитой. Я все равно больше не смогу здесь ж и т ь а п е л л е и с Мне нужно уехать. Уехать? Но почему, Евника? Я не смогу больше жить здесь так, как жила раньше. И весь этот дом. Когда-то здесь был наш лазарет, как Тимофей называл его. Однако теперь я просто не смогу. Я должна уехать. л а и д а говорила, что я могу поехать к ней. О нет, Евника, как я буду жить, если ты уедешь? С невыразимой грустью в глазах спросил вновь Центурион. Я ведь так люблю тебя, Евника! Вдруг посмотрела на него с такой печалью и, отвернувшись, закрыла лицо руками. Евника, милая, я слишком сильно люблю тебя, чтобы вот так просто отпустить тебя. Если только, если только ты тоже любишь меня, Евника, мое сердце твое, и я был бы безмерно счастлив, если бы ты стала моей женой. Апелес л нежно коснулся ее рук. Скажи мне, Евника, прошу, ответь. Девушка отняла руки от лица, пыталась вытереть слезы, которые все еще катились из глаз. Затем она повернулась к центуриону и тихо, с но с чувством произнесла: "О, милый, я тоже очень люблю тебя". Прошло несколько недель. Время из уст в уста стали передаваться слухи о том, что император возвращается в столицу своей империи. И все жители с ожиданием толковали о том, каким же будет его приезд. Для Пелеса и Евники это время было счастливым, если, конечно, не считать их грусти о смерти Тимофея. Наша милая Евника стала женой Центуриона, который теперь был еще и христианином. Августа и Конседиан безмерно радовались за сына, а особенно маленький Аврелий. Она теперь будет жить с нами навсегда. То и дело повторял он, прижимаясь к девушке. А п е л и с теперь все больше подумывал о том, чтобы уйти со своей военной службы и уехать вместе с женой из Рима. Однако пока это были лишь планы. О, как он был счастлив, когда каждый раз, приходя домой, он видел счастливые глаза своей любимой, с нежностью ожидающие его прихода. В очередной раз, проводя вместе вечер, они приятно беседовали. Евника седа н а т и р а а с е я что-то шила, слушая мужа. Я вот хотел у тебя спросить, любимая, говорила п е л е с Ты как-то сказала мне, что Марк Слоида переехали куда-то. Почему они приняли такое решение? Я не говорила тебе, потому что л о и д а и ее отец доверили эту тайну нам и брату Давиду. Они не хотели, чтобы люди узнали об этом из поезни, что это услышит тот, кто принес им немало волнений. Если это доверили только вам, я не буду спрашивать тебя, милая. Просто мне было интересно, почему Марк так быстро увез свою семью. О, Апилес, конечно, я расскажу тебе. Ты можешь об этом узнать. Ты ведь тоже был для них другом. Ты ведь помнишь, л а и д а очень красивая девушка, и один сенатор из приближенных императора хотел завладеть ею. Он очень добивался своего, и Марк боялся, что он совершит к а к о е т о о т л о лишь бы достигнуть своего. Он решил уехать из Рима, а чтобы л и ц и н и а н не узнал об этом, они уехали тайно ночью. Лицениан? Брови Центуриона как-то недовольно ствинулись. Ты знаешь его? Да, любимая. Это очень алчный и довольно неприятный человек. Я рад, что Марк так поступил, и я давно думаю о том, чтобы уехать отсюда вместе с тобой. Думаю, нам нужно молиться. Если это б о ж ь я воля, Он поможет нам и направит туда, где мы будем нужны. Ты права, Евника. Даже если мы останемся здесь, Бог нас не оставит. Знаешь, я теперь самый счастливый человек. Апелес подошел к своей жене и приобнял ее за плечи. Подумать только, ты со мной. Я тебя так люблю. Затем он посмотрел на ее нежные руки, все еще трудящиеся на труко деле. и Одно только удручает меня, я больше не хочу командовать армией, однако уйти мне не будет так просто. Юника положила с в о ю р у к у на его плечо. Мой любимый Бог будет с тобой, он поможет тебе поступить правильно. Глава восемнадцатая. Зия сидела возле своего раненого брата, сон которого был крепким, но тревожным. в г л я н и в в окно, она увидела окрашенное заревом небо. Его свет вскоре стал проникать в ее комнатку, охраняемую каменными стенами. Она погасила свою свечу и только молча глядела на д е н г и с а Как жаль, что ты не прислушался к предсказанию моего сна, братец. Ведь все случилось именно так, затем проговорила она. Раздался скрип открывающейся двери, и девушка, обернувшись, увидела входящего отца. Лицо его было словно каменным, глаза горящими. д е н г и с Как он дочь? Он спит, отец, ответила Зия. Рана довольно серьезная, но он поправится. Денги скрепкий воин. Он мой сын, и он будет жить, твердо сказал д ю г р п а н е й Я призову всех лекарей моего племени, чтобы они вылечили его. Ты можешь собрать горных трав, они помогут ему. О, но римляне заплатят за это. Клянусь, что я убью этих пленных воинов завтра же на рассвете. О, нет, отец, не делай этого! — воскликнула она, упав на колени. Они ведь спасли д и а н г и с а Что за глупости ты говоришь, Зия? Это правда, отец, я видела. И мой сон говорил о том же. Они вытащили брата с поля боя и пытались остановить его кровь. Им лишь нужен был заложник, равнодушно сказал д и у р п а н е й Домициан с таким наслаждением взял бы моего сына себе в рабы. Кто стал бы спасать своего врага во время битвы просто так? Им что-то нужно было от Денгиса, возможно, они хотели выпытать у него наши тайные места и укрытия. Другого отримлян никогда нельзя ожидать. Ты не прав, отец. Если же не веришь мне, послушай Денгиса, он скажет тебе правду об этих воинах. Ты не в себе, дочь. в о ж д а к и й ц е в покачал головой. Я не могу оставить этих п л е н н ы х живыми. Римляне пролили много крови моих воинов, так что они умрут. д и у р п а н а й резко развернулся и вышел, и с п о к о е в с в о е й дочери. Что же делать? Неужели отец убьет этих воинов? Зия беспокойно заходила по комнате. Ах, поскорее бы Денгис проснулся, пусть хоть он убедит отца. Корнили проснулся от холода и боли в темной пещере, куда поместил д и у р п а н а й своих пленных. Было тесно и сыро. Кроме того, римские воины были скованы цепью за лодыжку, хоть руки и оставались свободными. Корнили й начал вспоминать события минувшего дня: кровопролитное сражение, р а н е н ы й даки и центурион, пришедший ему на помощь. А, да, теперь он в плену в т и у р п а н е е Корнили й приподнялся с холодной земли и прислонился спиной к стене пещеры. Рядом с ним был Морус. беспокойно что-то г о в о р я щ и во сне центурион, которого Корнили запомнил еще с э м б е р е м и и двое солдат из Македонской армии Авла Флавия. Все они теперь были пленными. Корнили попытался чуть приподняться и выглянуть из камня, чтобы увидеть цвет нового дня. Однако пещера была довольно глубокой, снаружи же она охранялась д а к а м и О боже, что этот вождь с нами сделает? Думал христианин, глядя на своих товарищей по несчастью. Языческое племя было способно на что угодно. Но какое-то мгновение все кругом показалось к о р н и л и удручающим. Он стал думать о своей родине. Вернется ли он туда когда-нибудь? Вдруг ему вспомнилась история о Павле и Сили, которые тоже однажды были прикованы цепями в мрачной темнице. Но потом они стали петь и цепи ослабели. Бог ведь может так и с п а в и т ь его от цепей. Каким образом он сделает это, не имеет значения. Они могут сковать его своими цепями, однако его веры они не отнимут, потому что душа свободна. Эти мысли согрели его сердце теплом. Почему ты улыбаешься, воин? Раздался глухой голос центуриона. Они скоро убьют нас. Что ж, может и убьют. Но души наши они не коснутся. Ты очень странный римлянин. Снова сказал Аврелиан с улыбкой. Я наблюдал за тобой на Береме. Ты не был похож на других. Во время битвы не з а х о д и л сражаться, но стал спасать дакийца. Теперь ты как будто рад, что попал в плен. Я не могу понять тебя. Быть может, я и странный командир. Но это потому, что у меня есть нечто, что никакие силы не смогут отнять. Ты ведь говоришь о своем Боге? Да, командир. Неужели ты действительно веришь, что Он жив? Если Он слышит тебя, почему тогда не поможет Испавить от всего этого? Авриллиан указал рукой на сырую пещеру. Потому что Он знает, для чего я должен пройти все это. Корнили устремил на Центуриона открытый взгляд своих добрых темных глаз. Странная вещь происходит каждый раз со мной, когда я слушаю тебя. проговорил в задумчивости тот. Я как будто сам начинаю верить этому. Это потому, что Бог касается твоего сердца, командир. Но как я могу поверить в твоего Бога, если его нет? к о р н и л и задумался. Почему-то люди не боятся верить в Юпитера и Венеру, они не задумываются о том, существуют ли они вообще, и они верят им. Почему же тогда ты боишься поверить Богу, который жив? В твоих словах есть смысл. Да и разве это принесет мне какой-то вред, когда только и остается ожидать своей смерти? Пусть хоть какая-то надежда промелькнет в этом мрачном месте. Слово говоря сам собой, ответил Авриллиан. Расскажи мне еще о нем, к о р н и л е й Генгис открыл глаза и слегка застонал. Сестра, позвал он слабо. Я здесь, брат. Зия подбежала к нему и взяла за руку. Тебе очень больно? Нет, это пройдет, ободряюще сказал Такиет. Я хотел спросить у тебя, те воины, что спасли меня, где они? Отец их взял в плен, они в пещере, ответила девушка. И он хочет убить их. Почему? д е н г и е с нахмурился. Люди, которые спасли жизнь сыну вождя, не должны умереть как враги. Я говорила отцу об этом, д е н г и е с но он все не слушает меня. Он хочет убить их завтра на рассвете. Попробуй поговорить с ним, тебя-то может он послушает. Не волнуйся, я скажу ему. Денги скоснулся рукой щеки своей сестры. Ты так отважно сражалась, сестра. Я видел, как ты спешила защитить меня, когда римлянин ранил меня. Я закричал от боли. Падая, я вспомнил твой сон, и тогда кто-то подбежал ко мне. Это и был тот римлянин с добрыми темными глазами. Улыбнувшись, сказал Азия, а смелый Центурион поспешил ему на помощь. Он очень благородный. Неужели он тебе нравится, сестра? спросил Денгис, видя мечтательный блеск в ее глазах. Мне трудно в этом признаться, но я думаю, что в нем есть что-то особенное. Отец явно бы не одобрил моих слов. Ну конечно. Только представь, дочь Токиевского в о ж д я полюбила римского Центуриона, причем оба с р а ж а л и с ь друг против друга. О, ну перестань, г е н г и з Зия смущенно отвела взгляд, но потом она снова стала серьезной. Мне очень не хочется, чтобы они погибли. Как думаешь, мы сможем спасти их? Я не позволю отцу убить тех, кто сделал для меня добро. Твердо п р о я с н е т сын в о ж д я Они останутся живы. Спасибо, братец. Зия, я хотел бы поговорить с тем воином, который пытался остановить кровь и с моей раны. Скажи. Чтобы его привели ко мне, с отцом я сам поговорю. Хорошо, Денгиз. Зия поспешно вышла из п о к о е в Через некоторое время она вернулась. Он придет, брат. Хорошо, помоги мне приподняться, Зия. Девушка подложила несколько набитых соломой тюфяков под спину д е н г и с а Вскоре в п о к о й е вошел Карнилий. Подойди ко мне ближе, р и м л я н и н Дружелюбно обратился Деньгис к нему. Я хотел поговорить с тобой, как твое имя? к о р н и л и й Сальви Левин. Ответил тот: Я Деньгис, сын в а ж д т я а это моя сестра Зия. Он указал на свою сестру, и девушка улыбнулась к о р н и л и Скажи мне, римлянин, почему ты спасал меня? О, храбрый Деньгис, ты думаешь для этого нужна особая причина? Если бы это было в моих силах, я спас бы каждого из тех, кто был убит. Бог дал жизнь каждому человеку, мы не можем просто так ее отнять. Тогда почему ты оказался на сражении вместе со своими воинами, если ты г о в о р и ш ь что убивать нельзя? Не по своей воле я оказался там. Разве ты подневольный? Ты ведь сам римлянин, я вижу. Я родился в Риме, я также был центурионом в императорской армии, я тоже убивал, но потом я у з н а л Бога. Он показал мне, в чем есть смысл жизни. Я был вынужден отказаться сражаться, и тогда моего отца убили на моих глазах, мать и сестра тоже погибли, а я попал в темницу. Бог не оставлял меня и там. Потом меня отправили на Берему быть гребцом. Я был наравне с рабами, а когда началось сражение, нас выпустили вперед. Теперь я понял, Корнилий, скажи же тогда. Что это за Бог, за которого ты идешь на такие унижения и лишения? Неужели ему недостаточно просто принести жертву, как делаем мы, даки, вознося их на вершинах? Понимаешь, Тинкиз, мой Бог не такой. Ему не нужны наши жертвы. Он хочет, чтобы мое сердце было отдано ему и жизнь. Странный он Бог, если хочет забирать жизнь у людей. Не, ты не так меня понял. Он просто хочет иметь настолько близкое общение со своим творением, чтобы все остальное не имело значения. Бог может спасать, защищать. Когда я им молюсь, он слышит меня, и он всегда рядом. Как же имя твоего Бога? Его зовут Господь Иисус. Он так прекрасен, что если ты однажды узнаешь его, ты не захочешь больше иметь другого. Знаешь, Денгиз. Иисус, когда был здесь среди людей, как-то рассказывал одну притчу. Он говорил, что царство небесное подобно купцу, который искал красивые жемчужины. Когда же он нашел самую драгоценную, он продал все, что имел, чтобы купить ее. Это одна была для него драгоценнее всего, что он имел. Для меня эта жемчужина является Иисус. Когда я нашел его, я готов был лишиться всего только для того, чтобы он был у меня. Ты мудро говоришь, Римлянин. Я никогда не знал твоего Иисуса, поэтому не могу понять его ценности для тебя. Но если ты так ему веришь, это твое право. Генгис внимательно посмотрел на к о р н и л я Ты спасал меня, Римлянин. А сын ваштя не забудет добра, которое сделали ему. Мой отец хочет убить вас. Он ненавидит римлян, но я сохраню тебя жизнь. Мне нравится твоя честность и смелость. А теперь ступай. Сын в а ж тя махнул рукой. Благодарю тебя, д и е н г и с Бог не забудет твоей доброты ко мне. з е ю и ее брат снова поразил взгляд его темных добрых глаз. Они молча наблюдали за тем, как Корнили покидает их покой. Глава девятнадцатая. Ты хочешь, чтобы я сохранил жизнь этим римлянам? возмущенно спрашивал Диурпаней у сына: неужели это сильное ранение лишило тебя рассудка? Я не останусь в долгу у тех, кто спасал мою жизнь, спокойно сказал д е н г и с Ты должен сохранить жизнь этих воинов, отец. Я дал клятву, что они умрут. По твоему я должен ее нарушить? Ради справедливости ты можешь это сделать. Никогда. Не будь я тогда Диурпанеем, если поступлю так. Как хочешь, деньги. С на э т и римлян е умрут на рассвете. Губы т и у р п а н а и упрямо сжались в одну ровную линию. Что ж, это твое слово, но оно не последнее, ответил молодой воин и тяжелыми шагами вышел прочь. Здоровье у сына вождя было очень крепким, так что он быстро встал на ноги, несмотря на сильное ранение. Спускаясь по склону, он увидел свою сестру. Девушка ласкала своего коня, благородного, белого. Голубой платок, замотанный на голове, и длинная простая туника придавали ей больше женственности. Да, в этот момент она так отличалась от Эззи, которую брат видел во время сражения. Отец все равно убьет их, верно? тихо спросила она, услышав приближающиеся шаги брата. Он сказал, что не может нарушить данной клятвы, но у меня есть выход, сестра. Главное, с л у ш а й внимательно, что я тебе скажу. На дакийские горы опустилась темнота. Всюду на скалах виднелись горящие в домах огоньки. Денги стоя у окна в своих покоях молча глядел на ночной п о к о й своей родной местности. Его губы были плотно сжаты, руки сложены на груди, глаза же неотрывно глядели куда-то вдаль. Легкая задумчивость лежала на его лице. Он не обернулся даже на скрип открывающейся двери, проговорив только: "Входи же, сестра". Зия неслышными шагами подошла к брату, став рядом с ним, она положила свою голову на его крепкое плечо. "Я видела, что отец снова ушел к Децебалу", сказала девушка. На лице Дингиса п о я в и л а с ь усмешка. Нашему д о юродному братцу так легко завоевать доверие отца, не сомневаясь, что отец... Ценит его воинственное качество и ум предводителя. Не удивляйся, Зия, если д е ц и б а л будет претендовать на место вождя. Правда, прежде ему придется сместить меня. О, Диенгис, не говори так. Неужели он так поступил бы? А ты думаешь, он настолько честен? д е ц и б а л пользуется доверием отца, однако он хитер. С самого детства я не выносил его подлости. Он вырос таким. Тебе следует быть с ним очень осторожной, сестра. Сможет ли он помешать нам спасти Корнилия и остальных пленных? Пусть только попробует вмешаться. С воинственным блеском в глазах ответил Денгиз. Главное нам дождаться полуночи. Ты ведь предупредила Корнилия. Да, я была у них в пещере. Я принесла им немного пищи, чтобы они подкрепились, и передала все твои слова. Они будут бодрствовать, Денгиз. Отлично. Несколько моих воинов наготове, они не подведут. Если мы удачно перейдем по той горной г р я д и то на рассвете доберемся до больших равнин. А пока у нас есть еще несколько часов. Ты можешь отдохнуть, Зея, я разбужу тебя. Я не смогу уснуть, брат, мне как-то тревожно. Почему? Денгис п р и о б н я л сестру, з а г л я д ы в а я ей в глаза. Когда ты заговорил о Децибали, я почувствовала, что он сделает нам зло, поэтому мне не спокойно. Если он посмеет что-то сделать тебе, ему придется узнать всю ярость моего гнева. Он не останется в живых, пока мы вместе все будет хорошо. Кроме того, я уверен, что мы поступаем правильно. Денис г стал смотреть на звезды. Я вспоминаю историю Карниля про жемчужину. Почему-то она не выходит у меня из головы. Этот римлянин особенный, правда? Когда я говорила с ним в пещере, мне казалось, будто я давно его знаю. словно он мне равный брат, как ты. Он честный, и с е р д ц е у него доброе, иначе стал бы он тогда во время с т р а ж е н и я спас от меня. О, как слепые эти римляне! Они отправляли на верную смерть человека, который в тысячу раз благороднее их самих, и раз в е можно убивать его семью только потому, что он верит в своего бога, но разве не глупцы они, сестра? Зия только м о л ч а к и внула. Время шло, свет звезд с т а в ш и е еще более ярким, вскоре дал понять детям вождя, что наступила полночь. Теперь им нужно было действовать. Быть может, вам покажется странным, что этим дакицам так важно было спасти жизни пленных римлян тайно ночью. Однако благородные сердца не могли поступать иначе. По окутанным н о ч н ы м мраком склоном они вели за собой группу воинов, выводя из своей деревни. Путь их был довольно опасен и труден, но Денис г и Зея, в ы р а ш и в а я горах без труда возглавили свой отряд беглецов. Ясные звезды держали в тайне их побег, помогая освещать нелегкую дорожку. Наконец, первые рассветные лучи застали их на зеленых холмах, что лежали у восточных долин. Слушайте же меня внимательно, обратился Денис г к римлянам, когда они остановились. Дальше вы пойдете сами. Перед вами равнины. Вы должны идти на юго-восток к реке Дунай, а перебравшись через нее, вы попадете в провинцию, которая контролирует ваши войска. Только вы должны поклясться, что ваши уста не раскроют место, где скрывается наша деревня. Мы с сестрой сохранили вам жизнь, вы же умолчите о местах нашего укрытия. Аврилиан и двое солдат Македонян поклялись своими римскими богами, Морис тоже произнес клятву. Корнилий же только сказал: «Я обещаю. Почему же ты не п о к л о н е ш ь с я своим б о г о м Спросил его Денгиз. Иисус учил, чтобы я не клялся ни небом, ни землей, но я сдержу свое слово, друг мой. Через тебя Бог сохранил мою жизнь, и я не забуду этого. Я доверяю твоему слову, Корнилий. Сын вождя посмотрел прямо в глаза х р и с т и а н и н у Ты честный воин, и пусть твой Бог, которому ты так верно служишь, сохранит тебя. Генгиз скрепко сжал руку к о р н и л и я Ну а теперь ступайте и не забывайте добра, что мы сделали вам. Пятеро римских воинов продолжали спускаться в долине. Отойдя немного, к о р н и л й обернулся. Генгиз и Зия стоя на склоне провожали их взглядом. Несколько воинов д а к и й ц е в стояли рядом с ними. У крестьянина почему-то жало сердце. Бог использовал этих благородных д а к о в чтобы они спасли его жизнь. По мере отдаления их фигуры стали виднеться как силуэты. Римляне шли молча. Под их ногами иногда обсыпались камни, а колючие кустарники и трава царапали руки и голени. Корнили все размышлял, как-то странно неспокойно было у него на сердце. Вдруг горное эхо донесло до них а н г о л о с к и пронзительного девичьего крика. Корнилий остановился, как вкопанный. Там на слоне что-то случилось. А Врилиан тоже беспокойно огляделся. Надо подняться наверх, проговорил он. Это не к добру. Римляне изо всех сил побежали вверх по склону, цепляясь за кустарники. Достигнув наконец места, где они расстались с даками, о шеломленно с а м е р л и Денгис и с т е к а я к р о в ь ю лежал на земле. Его сестра упала рядом без чувств. Чуть выше между камней виднелись убитые тела дакицев, защищавших их. Боже, что это? воскликнул Корнилий, упав на колени возле Денгиса. А глядя в него, он увидел глубокую рану возле самого сердца. Денгис, о Денгис, кто же этот сделал? Очаянно спрашивал христианин у сына в о ж д я Тот казалось, был еще в сознании. Денгис открыл глаза и медленно повернул голову, его взгляд был словно затуманенный. Децебал, он выслеживал нас, подлец. Тихо проговорил он, а Врелиант пытался привести в чувство Зею. К счастью, она была цела. Я умру, к о р н и л и снова сказал Денгис, но моя сестра. Она жива, просто без сознания, ответил ему к о р н и л и й Забери ее с собой, я нельзя назад. Децебал. Денгиз закрыл глаза, тяжело дыша. Я позабочусь о ней, положись на меня, но ты, Денгиз, о какое горе, Господи, почему? к о р н и л и н горько заплакал.